Он должен отойти на руках того, кого сильно любил. — Еще что у тебя написано? Спрашивай, капитан Николай. — На тыми Нивки поймали большого осетра и отпустили. Да еще вроде бы просили у него прощения. Почему? — Ро Труивн не ест рыбу. Чаг-яик. Грех. Геляк сидел на нарте, курил. — Вот я тебе скажу, капитан. В древности правда какая была. Послушаешь, сам поймешь, может ли человек рода Руивн кушать осетра. Геляк посмотрел надолго не хватит табака в трубке и начал. Зимой поймал арбак осетра и вытащил его на снег, однако назад в прорубь подпустил Потом много раз приходил на речку, ловил осетра и отпускал. Да. Как-то видит, рыба Ребенка человека держит, говорит Арбаку. Твой ребенок, возьми его на землю, а то в речке мокро. Понес Нивх ребенка в стойбище. Ребенок заплакал. Тогда вернулся Нивх на берег, построил шалаш, там жил. Ночью Арбак спал, приходила женщина-рыба кормить ребенка. Потом Нивх все-таки унес в стойбище ребенка. Там он заболел и помер. Вот какая правда была в древности, капитан. Нынче ни в хирода руивн, если поймают осетра, так назад отпускают. Другие люди едят чагиик. За проливом закатывалось солнце, стало подмораживать. Николай Константинович, выслушав позвейно, думал: как близки гелики к природе. Даже рыба, по их верованиям, может рожать людей. Сколько же удивительного я не смог услышать о жизни туземцев. Рано утром башняки и позвейн запрягли в нарту тощих собак. Обратный путь тот же. И на версту не уменьшился. Ни один валун, ни одна коряжина не сдвинулись с дороги путников, а силы у них вымотаны далеким странствием и голодом. Собаки одна за другой ложились и жалобно смотрели на людей, не переставая зализывать кровоточащие раны. Лейтенант велел гелику найти каюра с упряжкой. За это каюр получит нарту и последних собак, обессиленных, но здоровых псов, которых с неделю покорми и мчись хоть на Северный полюс. Велел башняк по звейну искать гелика с упряжкой, не советовался, как обычно, не спрашивал у переводчика, хорошо ли так. Велел и все, уставясь воспаленными глазами в редкобородое лицо гелика. Тот усиленно затягивался трубкой, и перед ним, словно не пламя костра плясало, одурачились красные идолы. — Что, — говорит капитан Николай, — всю упряжку отдать? Разве он забыл, сколько стоит упряжка? Далеко не каждый нифх имеет свою полную упряжку. — Ты слышишь меня, позвейн? — строго спросил сметенного проводника Николай Константинович. — Ступай искать упряжку. Лучше оставить в стойбище собак, чем убивать их в пути и слабыми кормить сильных. Наши собаки без корма все пропадут, и мы погибнем. Гелики никак не хотели ехать на Амур. Со дня на день унесет льды из пролива и тогда как вернуться им назад? Вызвался отправиться на Амур молодой парень и увел упряжку лейтенанта к своей юрте. Вожака башняк ему не отдал. Добрались до стойбища по Гобе, где башняк невольно коснулся клинком очага, и за это у него спрятали ездовую собаку. Женщин и детей не было видно. Мужчины из четырех юрт стояли перед гостями. Кухлянки туго затянут ремнями, на ремнях ножи. Сахалинцы густо дымили трубками, узкими глазами недобро косили на пришельцев. Позвейн сказал лейтенанту. Ночевать не пускают тебя. Говорят, сон видели. Лоча зайдет в юрту, покойник будет. Врут, однако. Позвейн что-то сердитое говорил по-своему угрюмым геликам. Никак не пускают. Говорят, зачем она сквернил наш очаг железом и не отдал искупительную собаку. Что же делать? Николай Константинович провел ладонью по жесткому лбу. На ладони соль, спину холодил пот.